Глава 4. Каникулы в ноябре. Это воистину была неудачная пятница, хоть и не тринадцатое число, всего лишь тридцатая. Началось с того, что Коля под покровом ночи в супружеской постели заметил, будто я поправилась, то есть несколько располнела, а потом на мои шутливо-игривые реплики в тему серьезно ответил «Да не переживай ты!» Со многими женщинами бывает после 40 А у тебя еще и генетика. Мама-то в теле. После такого снисходительного прогноза я просто зависла. Веселый настрой пропал. Утром долго рассматривала себя перед зеркалом в разных позах и поняла, что Коля совершенно прав. За последний год я расслабилась, лопаю, что хочу, и особенно часто под просмотр интересных фильмов а в отношении стройности – это смертный грех. Пока нервничала с Алиса, заедала стрессы вкусняшками, а после медико-психологической комиссии просто отпустила себя, потакая всем кулинарным прихотям. Вчера на ночь зачем-то подъела за детьми сладкую колбасу из печенья и отгрызла хрустящую корочку с яблочного пирога. Оля пришел с работы поздно и с ним разделила индейку. Теперь у меня два пути – тропа жестких ограничений и самоконтроля на неделю или конкретная двухдневная голодовка. Из двух мер я выбирала недолго. Поскольку мне еще машину вести и бегать по городу со списком дел и покупок, лучше быть в меру сытой. Врача-ортодонта мы с Алисой посетили до обеда, и после него сразу поехали покупать зубной тренер для исправления прикуса. Цена силиконовой накладки неприятно удивила. Но пришлось раскошелиться, чтобы одноклассницы не дразнили мою дочь кривозубой. Теперь в нашем домашнем расписании появилась новая строка. Полчаса держать капу. Дважды в день. Время постоянно увеличивать. Если совместить процедуру с просмотром мультиков, Алиска должна вытерпеть экзекуцию ради красоты. С зубами разобрались. Навестили логопеда. Замечательная женщина средних лет. Милая, обходительная, очень спокойная. Зная наши проблемы, посоветовала посетить занятия частного психолога с хорошей репутацией, а также сеансы мануального терапевта. Я кивала, улыбалась, записывала адреса, явки, пароли и думала про себя, что боливар не вынесет двоих. Слишком дорого, слишком накладно. Тем более, что Коля мечтает в декабре погасить мою ипотеку за городскую квартиру. Скоро последний платеж, и там, за рубежом новогодних праздников, начнется новая жизнь без долгов. От логопеда я вышла с несколько затуманенной головой, а пока собиралась с мыслями, Алиска выпросила пиццу, накормила ее от души, а сама избежала аппетитных соблазнов, потягивая зеленый чай из бутылочки. Сегодня у меня разгрузочный день. Глядишь, завтра к вечеру вернусь домой, постройневший, помолодевший. Надо еще зайти в парикмахерскую. После пиццерии мы остановились на детской площадке, где уже гуляли ребятишки семи-десяти лет и беседовали на скамье женщины. Отправив Алису на качели, я уткнулась в телефон и не придала значения тому факту, что дочь дважды открывала мой рюкзак. Наконец, я почувствовала неладное. «Пить хочешь?» «Нет». «Салфетки?» «Нет-нет, все нормально. Мы там с девочками играем». Потом вдруг Алиса потянула меня за карман пуховика, требуя немедленно ехать в квартиру. Я решила, что у дочери опять вышел конфликт со сверстниками, но причина была куда позорнее. К нам подошла мама одной из девочек и довольно резко спросила. «Не видели ли мы их игрушку, марионетку?» Тут Алиса захныкала и громко запросилась домой, а недавние компаньонки по игре дружно указали на наш рюкзак. Она себе куклу спрятала. Возвращая им злополучную игрушку, я держалась уверенно, будто ничего страшного не случилось, хотя внутри сгорало от стыда. И мама девочки подлила масло в огонь. «А ваша дочка часто кладет в свою сумку чужие вещи. Сколько ей лет?» «Восемь. Это первый случай, и мы обязательно проведем дома беседу. Извините, пожалуйста». «Не знаю, зачем я убавила Алисе возраст. Инстинктивно пыталась выставить ее маленькой и глупой. Мол, подрастет и поймет, что нельзя брать чужое». А вообще хотелось прямо при людях отлупить ее этим же рюкзаком и обругать воровкой. Еле сдержалась. Такая меня охватила злость. Я стараюсь для нее, кормлю, лечу, одеваю, развлекаю, трачу кучу времени, сил и денег, а мелкая дрянь постоянно меня подводит. — Дай руку, иди быстрее. Грубо дергаю ее за плечо. — Зачем ты им сказала? Зачем отдала? Она была уже старая и грязная. А я хочу такую же куклу на ниточках. У меня такой нет, — всклипывала Алиса. А я не хочу дочь-воровку, ясно? Больше ничего не получишь, избалованная засранка. Надо же, у меня такой нет, а ты не заслужила. Не смей больше брать чужие вещи. Кто тебя научил? Злата? Запрещаю вам общаться. Дурное влияние заразительно. Алиска плачет, но сейчас мне не хочется ее приголубить-пожалеть. Мне начинает казаться, что все мои воспитательные приемы бессмысленны и напрасны. Ее не переделать. Она изначально испорчена. И почему она именно моя дочь? Что у нас общего? Уже в машине потихоньку успокаиваюсь. Вспоминаю ребенка с ДЦП в коридоре логопедического центра и рассуждаю что его родители тоже хотели бы изменить судьбу. Им даже моя Алиска была бы в радость. Она уже выговаривает букву «Р» и сочиняет комиксы. И пусть не может освоить велосипед, не умеет определять время по часам с обычным циферблатом, зато одевается и ходит сама. «Мама, прости, я больше не буду!» «Доченька, пойми, что этого делать нельзя!» Тебя люди возненавидят. Медленно оттаиваю я. Со мной и так никто не дружит в классе. Обзывают, смеются. Гриша вчера лохушкой назвал. Мы плачем вместе. Я от страха за ее будущее. Алиска за свое настоящее. Потерю моего расположения. А ведь когда-то это может стать для нее неактуально. Когда-нибудь она может осмелеть, окрепнуть, и перешагнуть через нашу привязанность ради интересного мальчика или компании сверстников, куда ее согласятся принять. Алиса нуждается в постоянном признании и одобрении. У нее высокие запросы и неплохое представление о привилегиях взрослой жизни. С каждым часом, проведенным в интернете, расширяются ее знания о мире полном удовольствии, но нет желания работать над собой, чтобы достигнуть цели. Она хочет все получить на блюдечке. И ведь многое получается, пока мы с Колей живы-здоровы, пока мы рядом. Возле дома я покупаю набор суши и мороженое. Это Алисе на вечер. Каникулы все-таки. Себе я сварю гречку. У меня пост. Перед сном, уже на разложенном диванчике, мы долго беседуем с Алисой. Кажется, дошло до нее, почему мама сегодня была расстроена и рассержена. Помирились, поцеловались, как обычно, на ночь, пообещали друг друга беречь и не огорчать. Засыпая, Алиса спросила, что такое счастье. Я стандартно ответила про здоровье родных и крышу над головой, про любовь и дружбу, а потом подумала про себя. Счастье, доча, это когда вечер пятницы, ты дома одна на пару часов, перед тобой тарелка со свежим салатом оливье и ноутбук. И ты классный фильм нашла, почти без рекламных вставок. Но вслух такое Алисе не стану говорить. Может, после сорока лет сама придет к похожим выводам. Счастье? Оно разное бывает. Оливье и ноутбук — лишь один из сотен вариантов. Но я бы не отказалась сейчас забыться на пару часов, провалиться в другую реальность. Значит, пришло время начинать новую книгу, с молодой, привлекательной героиней и фантастическими приключениями, любовными в том числе. А что? Это выход. Не устраивает реальность? Придумай себе другую. И не только себе. Если постараться и красочно все описать, люди оценят, примерят на себя, поделятся мнением. И возникнет иллюзия, что ты не одна, кругом живой, сложный, противоречивый мир. Борется, копошится, страдает, мечтает, проваливается в сон или сказку. Фильмы и книги. И твоя история кому-то скрасит досуг, поможет отвлечься от суеты и уныния, вызовет улыбку или слезы. Недавно мне под руку попалась старая книга Тургенева. В сборнике рассказов нашла Муму, решила освежить в памяти сюжет. И неожиданно прониклась, дочитала до конца. Со школьными впечатлениями не сравнить. А потом вернулась к абзацу, где сказано, что у женщины с родинкой на левой щеке судьба несчастливая. Уставилась в эти строки и чувствую, как больно сжимается сердце. У Алисы родинка как раз на левой щеке. Я не суеверная. Вот еще не хватало верить старым приметам. Но осадочек неприятный остался. Может и хорошо, что дочь никогда не прочтет Тургенева. Во многом знание, многие печали. У дочери будут иные способы сбежать от будничной рутины. И пока дочь слушается меня, моя задача сделать эти способы хотя бы максимально безвредными, а еще лучше познавательными. Например, недавно мы всей семьей смотрели замечательный мультфильм «Клаус» – динамичный, мудрый, веселый, новогодний и очень глубокий для взрослых и детей. О том, как трудно и холодно быть одному, и как один добрый поступок вдохновляет на целую череду добрых дел. Именно после таких шедевров веришь, что мир устоит, потому что в нем есть хорошие люди, умеющие дружить и заботиться друг о друге. И как важно сохранить эту веру в детях. Перед тем, как вернуться в Козловку, мы заехали в торговый центр, где происходила ликвидация большого книжного магазина. Неделя грандиозных скидок. Половина стоимости каждого чека в подарок. Заманчивые предложения для фаната бумажной продукции. Сначала я сгребла со стеллажей канцелярию. Ручки, ластики, карандаши, тетрадки и альбомы. Потом схватила глобус и деревянную матрёшку с пятью фигурками внутри. Русский символ благополучия и достатка в доме. Сама придумала, чтобы оправдать покупку. Давно хочу поставить матрёшку на сувенирную полочку в зале. А тут цена просто смешная. Как не взять? Опять же, можно в игровой форме показать Алисе вариант женской судьбы. Мать семейства, румяная дородная женщина-хозяйка. Шаль нарядная, личико счастливое, детки улыбчивые. О чём ещё мечтать? Конечно, наберу и прописей по-английскому, и тетрадь, каллиграфический тренажёр для четвёртого класса. Политическая карта мира тоже нам пригодится. Может, сразу и физическую взять. Распродажа. Больше такой возможности не будет. В магазине толпа литературных гурманов. Одного дядечку, местного поэта, я узнала по круглой лысинке на макушке и большим роговым очкам. Склонился над полкой с томиками советской поэзии. Загребущие ручонки жадно перебирают книги. Лысинка блестит, сердечко, наверное, колотится, как на первом свидании. У этого поэта недавно вышел сборник стихов с велеречивой рецензией. Администрация города выступила спонсором. Интересно, дождусь ли публикации моей сказочной повести в Альманахе? Хотя бы несколько глав в сокращении, как мне обещали. Осенью трижды посещала литературные вечера в городе. Возникло ощущение, что на признание здесь больше влияния оказывают нужные знакомства. Мне некогда их заводить. И Коля недоволен моими поездками считает напрасной траты времени или просто ревнует. «Зачем тебе встречаться с замшелыми стариками? У тебя в интернете есть читатели и небольшой доход. О том, что на лиц собраниях много молодых интересных авторов, я мужу не говорю. Погода в доме будет теплее, но в чем-то Коля прав». Благодаря площадкам сам издата в сети можно получить большую аудиторию, если текст действительно цепляет народ. Пока выбирала книги, Алиса соскучилась и проголодалась. Тянет меня из магазина на улицу. Пришлось отвлечь на полки с детской продукцией. В итоге набрали кучу игр-бродилок и пазлов. Пока дочь облизывалась на крутой дневник из мультсериала «Гравити Фоллс», я успела прихватить себе материалы для подготовки к ЕГЭ по химии и парочку наглядных пособий с таблицей Менделеева. В итоге на кассе нам предложили картонную коробку для того, чтобы донести покупки до машины. Увидев крупную сумму в чеке, я напряглась, но с меня в самом деле взяли только половину. Вот это сервис! «Алисочка, подожди пять минут». Я сейчас сбегаю в зал за энциклопедией по истории. За 300 рублей нам такое роскошное издание больше не найти. Мама, ты опять все деньги потратишь. Нам не хватит на еду. Дома полный холодильник. До зарплаты доживем. Я бегу в зал, чувствуя, как щекочет пятки адреналин. А навстречу мне солидный мужчина катит тележку, нагруженную томами энциклопедий, «От биологии до искусства». Опоздала. На полках почти ничего не осталось. Только на соседнем стеллаже кем-то забыт богато иллюстрированный альбом географических открытий. Конечно, я его заберу, раз такая удача. В спину неторопливо дышат другие сталкеры. Только и ждут, когда выпущу из рук ценный артефакт. У соседнего стеллажа, словно зомби, Топчется знакомый поэт, протирает запотевшие очки платочком. Неподъемная корзина с мировой поэзией предусмотрительно зажата между ногами. Перехватив мой любопытный взгляд, поэт близоруко щурится, заправляет дужки очков за торчащие уши, потом хватает с полки фолиант Дмитрия Быкова 100 лекций по литературе так поспешно, будто я собираюсь его силой отнимать. А вообще стоило бы, но как-то неловко. Вовремя заприметила полку с книгами по спорту и домоводству. Учебник Пилатеса, кулинарная книга моей бабушки. Это должно быть в доме, где растет девочка. Надо брать. Вдруг Алису смогу вдохновить на кухонные эксперименты. Выдохни лишние килограммы. «Актуально, но вряд ли у меня терпения хватит, а вообще цена небольшая, можно дома исследовать». «Да что оправдываться? Я неисправимый шопоголик и книгофил». Или включается первобытный инстинкт. Как можно лучше сохраниться и умудриться, чтобы иметь возможность снабдить, накормить, научить выживанию потомства. Продолжить в нем себя. чистой биологии. Когда я вывалила на кассу вторую коробку книг, Алиса надула щеки и глянула на меня, как на безнадежную больную. «Ну что так долго? Я вся взмокла, пока ждала. Надо было расстегнуть куртку. Доча, прости. Зато я нашла тебе отличные книги. Чучело, Железнякова и трое из Простоквашина, В стране невыученных уроков, рони дочь разбойника, Приключения Карика и Вали. Смотри, какие классные картинки. Будем зимними вечерами вместе читать и рассматривать. Немного лукавлю и не стыжусь себе в этом признаться. Даже детские книги я беру для себя, независимо от того, насколько они привлекут Алису. Книги новенькие, чистенькие, красивые. Тугой скрипучий переплет, белая плотная бумага, в меру крупный удобный шрифт. Их приятно брать в руки и открывать, как ларчики с секретом. После сорока лет заново открыла для себя радость неспешного чтения и твердо намерена приобщить к этой магии Алису. И, возможно, и ее будущих детей. Я же не просто так всцапала на распродаже прекрасные издания сказок Чуковского и Маршака. Те, что достались мне от родителей, уже потрёпаны и разрисованы. А новые буду хранить как реликвии, чтобы передать по наследству внукам. При мысли о том, что еще смогу читать сказки алискиным Лискиным отпрыском, душа сладко замирает в ожидании чуда. Уставшие полные впечатления от города, в Козловку мы затем вернулись. У ворот стояла злата, прятала голые руки в карманы пуховика, ждала нас. «А разве дома никого?» — удивилась я. — Коля давно должен приехать с работы. — Странно. Я стучала, стучала, Бонька лает, а никто не выходит, — жаловалась Злата. — Ты скоро в ледышку превратишься, давно тут стоишь. — Не знаю, мы же хотели с Алисой Хэллоуин отмечать. Я принесла подарок. Через полчаса девчонки напились чая с творожными слойками и получили задание разобрать книги, а я схватилась за телефон. Коля не отвечал, но скоро стукнули ворота, и Бонька довольно заскулил. Пришел хозяин. Не стала накидываться с расспросами, старалась угадать настроение. От Коли пахло пивом, глаза веселые. Ну, теперь можно и поговорить. Начальник опять задержал. Да мы с мужиками посидели у Прокушева. — Кто такой? Первый раз слышу. — Зубной врач. Недавно к нам приехал. Холостой. Примерно лет сорок. Выяснилось, что деятельный товарищ Прокушев собирает у себя на дому мужские вечера с шампанским и нардами. А еще с пивом, футболом и боксом. Биатлон, я так думаю, тоже войдет в программу, когда сезон откроется. «Коль, ну и чего тебе с ними сидеть?» улыбается в ответ. «Я тоже хочу отдохнуть, расслабиться в хорошей компании». «И ведь не поспоришь». Только на душе неспокойно. Раньше Коля все вечера проводил с нами.